Радиус Вселенной Представляет Алексей Балаев Чудесный солнечный день Пролог Сижу дома, смотрю бои Какой-то парень с оторванный наполовину рукой локтем второй целой превращает в кровавое месиво голову соперника. Неплохой бой получился, зря только проигравший решил сначала руку сломать сопернику, потому и проиграл. Я бы сразу в голову бил. Не так зрелищно, зато надежно. Кольцо зарегистрированного бойца вибрирует и меняет цвет на красный. Устроитель боев сообщает, что нашел для меня соперника. Наконец-то, деньги нужны позарез. Собираюсь, еду в клуб. Захожу к агенту. Цвет боя. Спрашиваю, не тратя времени. Черный. Отлично. Значит, оплата по максимуму. Покажи соперника. Нажимает кнопку, и над столом появляется голограмма противника. Внимательно рассматриваю. Все элементы брони серебряный цвет. Странно, как же он согласился на бой в черном зале? Или еще не согласился? Он знает обо мне. Обращаюсь к организатору. «Да, если тебя все устроит, вызов бросится автоматически». «Ладно. А что у него за кулон? Черт, свойство скрыто. Сколько же он за это заплатил?» «Плохо, очень плохо. Но деньги нужны, как никогда». «Ну так что?» – второй птагент? «Что-что? Выхода нет». «Вызов принят. Отвечаю без особого энтузиазма». «Переодеваюсь. На ринг выхожу первым, соперника нет. Машу залу». Зрители отвечают приветственным гулом. Появляется соперник. На вид крепкий парень, тоже машет залу. Зрители радостно вопят. Следом за ним выходит здоровенный волк. «Он заклинатель. Теперь ясно, почему скрыл свойства. Заклинатели – самый редкий класс. Питомца надо долго растить, плюс дополнительные затраты на содержание. Как же я так вляпался?» Нельзя, никогда нельзя принимать вызовы, не зная всего о сопернике. Первый, и чувствую последний раз, допускаю такую оплошность. Волк скалится, показывая золотые клыки. Зал одобрительно улюлюкает. А вот и золотой элемент. Сходимся лицом к лицу. Гонг! Бой начался! Встаю в защитную стойку и сразу же активирую свой кулон дикобраза. Тут не до игр. Два 50-сантиметровых лезвия выскакивают из локтей. О нападении пока нет и речи. Волк начинает обходить меня справа, чтобы зайти за спину. Противник внимательно следит, когда я отвлекусь на зверя, чтобы напасть самому. Медленно поворачиваюсь за волком вправо, стараясь удержать в поле зрения его хозяина. «Плохо! Все это очень плохо!» Волк скалясь и громко рыча делает выпад в мою сторону. Не реагируя на ложную атаку, он просто пытается отвлечь. Не дойдя до меня нескольких шагов, останавливается отступает назад. В следующий раз может кинуться по-настоящему. Выбора нет, сначала надо разобраться с животным, потом с его хозяином. Бросаюсь на волка. Зверь отскакивает назад. Делаю прыжок и в воздухе пытаюсь достать его лезвием правой руки. Верткая тварь избегает встречи с мечом. Делаю ковырок и, развернувшись, принимаю защитную стойку. Заклинатель бросается за мной, когда я атакую волка, но не догоняет, потому тормозит в ожидании лучшего момента. Зверь уже развернулся и снова двигается по дуге справа от меня. Это их тактика. Простая, но эффективная. Окружать и выматывать. Атакую одного, тут же получаешь удар в спину от другого. Они одно целое. Нужно их перехитрить. И сделать это надо в ближайшее время, пока есть силы. Волк слабее, именно поэтому валить первым надо его. Снова резко бросаюсь на волка. Он отскакивает, а его хозяин бросается мне в спину. Резко останавливаюсь и на развороте, не глядя, наношу удар головой. Туда, где предположительно находится заклинатель. У меня золотой обруч, а значит голова самое крепкое место. Противник попадается на уловку. Удар приходится в грудь. Заклинатель отлетает на пару метров и падает. Есть желание кинуться на него и добить, но нельзя, волк позади. Мгновенно разворачиваюсь на восемьдесят градусов и, не раздумывая, наношу удар лезвием из локтя левой руки. Как раз вовремя. Волк уже в полете, прыгнул мне на спину. Лезвие попадает в оскаленную пасть, и щеки и взрезая язык. Но это ни на йоту не замедляет его движение. Клыки яростно вонзаются в плечо, «Как же больно!» Пасть смыкается намертво. Он теперь ни за что не отпустит мою руку. Склоняюсь налево, опуская зажатое предплечье как можно ниже и лезвием правой руки вспарываю волчье брюхо от паха до грудины. Кручусь на месте, пытаясь бросить двери. Кишки сизыми змеями волочатся по полу, кровь разлетается рубиновыми гроздьями, щедро окропляя ринг. Зрелище великолепное! К тому же за особо жесткие сцены начисляются бонусные призовые. А деньги мне сейчас ох как нужны! Хватка не ослабевает. Золотые клыки делают свое дело. Приставляю лезвие к горлу и пытаюсь отрезать голову. Сумел прорезать до позвоночника. Еще немного усилий, почти удалось... Противник уже пришел в себя и начал подниматься. Надо торопиться. Заклинатель встает и видит, что труп его зверя висит на моей руке с почти отрезанной головой и с воплем ярости бросается на меня. Делаю рубящее движение, и труп волка падает на пол. Голова болтается, намертво впившись в руку. В этот момент заклинатель набрасывается на меня. Наносит удар двумя кулаками в лицо. Чудак совсем разум потерял? Не видит золотого обруча? Пинаю ногой в живот. Он сгибается. Изо всех сил бью коленом в голову. Падает навзничь. Да, без шавки ему со мной не тягаться. Подхожу к поверженному противнику. Примеряюсь, как лучше отрезать голову, чтобы фонтан из крови ударил повыше. Нужно набрать побольше бонусных баллов. Присаживаюсь рядом. Хватаю за волосы левой рукой. Голова его питомца болтается и мешает, но я не обращаю на нее внимания. Заношу правую руку, чтобы одним ударом перерубить шею. «Пощади!» — хрипит заклинатель. «О, так он не из тех, кто желает красиво умереть!» «Медлю с ударом!» «Даю двойную цену!» «Двойная цена — это хорошо, но можно и больше получить, если соперник хочет жить!» «Тройную!» «Называю свою цену его жизни!» «У меня больше нет!» «Черт, плохо! Такой шанс хорошо поторговаться!» «А может, врет?» «Пожалуй, я тебе все-таки башку отрублю». Поднимаю руку для удара. «Правда, больше нет. Сам намели, вот и пошел на бой». А ведь не врет. В такой ситуации не врут, я знаю. Что же делать? Если возьму деньги и сохраню ему жизнь, то потеряю репутацию телевизионщиков и публики. Если убью, то потеряю двойную стоимость убийства, а деньги мне ой как нужны». «А, плевать, я все-таки хороший парень, а сегодня такой чудесный солнечный день». Отпускаю его и встаю, победно подняв руки. Толпа недовольно гудит. Бой окончен. С меня снимают голову волка, делают необходимые уколы, перевязывают, моюсь, одеваюсь, выхожу на улицу. У служебного входа припаркован аэромобиль. Какой-то парень грузит черные пластиковые мешки в кузов. «Так это же заклинатель!» «Отличный бой!» — обращаюсь к нему и улыбаюсь. Он молчит и хмурясь, продолжает заниматься своим делом. «Вот еще кусок!» — насмешливо скалит зубы устроитель боев, протягивая заклинателю волчью голову. Тот молча подставляет мешок и бросает его в аэромобиль. Затем грузится сам, ни на кого не глядя, и аппарат стремительно взмывает вверх. Говорят, заклинатели сильно привязываются к своим питомцам и тяжело переживают их гибель. Перестает скалиться агент. В холодных жестких глазках мелькает нечто похожее на сочувствие. Бывает, даже рыдают, как дети. Кривит губы в насмешливой улыбке. Полностью разделяя его удивление, и отвечаю: Странные они какие-то.